Пробуждение Сознание возвращалось медленно, будто сквозь вязкий туман, пропитанный смолистыми ароматами трав, влажной земли и древесной коры. Андрей с трудом открыл глаза, и первым, что он осознал, был ломящий зуд во всем его теле. Эта тупая, тянущая боль пряталась в каждой мышце, словно он провел сутки на грани физического истощения – Но сейчас в его теле было и другое чувство. Тонкое, ползучее, словно что-то внутри тела двигалось само по себе. Меняло форму, структуру. Перетекало под кожей, будто под ней таились змеи. Не причиняющие боли, но настойчиво напоминающие о себе. Он тяжело выдохнул и кое-как сел, прислонившись к стволу дерева. Нервная дрожь пробежала по спине. Не от страха, а от необъяснимой слабости во всем его теле. Он медленно сжал пальцы. В них была какая-то странная сила. Он напряг ноги и тут же ощутил, что все его мышцы были словно натянуты, туже, чем раньше, но при этом были куда более отзывчивее. Но внутри... Сейчас внутри его тела было нечто иное. Что-то со мной не так. Или наоборот так, как должно быть. Чтобы прийти в себя окончательно, он все же встал и снова подошел к ручью, вода в котором, как и прежде, была колючей от холода ледяной, обжигающей чистой один глоток, и все тело пронзила волна бодрости, как если бы он вдохнул первую струю кислорода после глубокой затяжки. Голова немного прояснилась, но силы. Сил пока что было слишком мало. Мне нужно отдохнуть. Немного оглядевшись по сторонам, он снова поднялся и, цепляясь за сучья, аккуратно влез на дерево, с которого не так уж и давно сорвал тот плод. Крона этого дерева была достаточно густой, с прочными ветвями, а листва плотной, почти бархатистой, впитывавшей ночную влагу и возвращая ее в воздух мягкой прохладой. Именно там он и устроился. Среди раскидистых ветвей, обняв колено и подложив руку под голову, словно это была подушка. Это дерево странным образом тоже принимало его. Под ним не ломались ветки, не скрипела кора, не падали на землю листья, оно было живым и терпимым. Пока он лежал на земле, уже наступила ночь. Мир внизу ожил особым образом и все то, что днем скрывалось, все же вышло наружу. Первым раздался протяжный влажный рык, донесшийся с противоположного склона. Глухой, тяжелый, похожий на утробное рычание гигантской кошки. Ему тут же ответил другой звук – тонкий, свистящий, почти змеиный. Где-то недалеко – у самой земли, хлестко зашипело, как если бы кто-то раздавил ногу в болоте или прошелся по змеиной стае. И затем стрекот. Монотонный, но настолько громкий, что закладывало уши. Андрей зажмурился. Казалось, что рядом работает целая фабрика металлических цикад, но этот звук был неприродно сильным, пронзительным как будто издавался существами размером с кошку, и это как минимум. Где-то хлопнуло крыло, медленно, тяжело, и в воздухе промелькнула достаточно крупная тень. Но парень сидел тихо, не двигаясь, только вслушивался, и с каждым звуком понимал. Даже ночь здесь была живой, слишком живой, в траве что-то шуршало, чьи-то маленькие лапки быстрые, точные. Что-то прошипело с раздражением, получив отпор. Потом взвизгнуло и резко оборвалось. За деревьями снова пронесся низкий рык, но на этот раз гораздо ближе. И совсем рядом. Под самым деревом кто-то медленно и весьма вальяжно прошествовал. Звук был такой, словно по земле ступали тяжелые лапы, будто не совсем гибкие и... Возможно, даже покрытый мощной защитой вроде панциря. И даже некоторый набор когтей. Так что сейчас Андрей практически не дышал. И только его пальцы непроизвольно вжались в кору. И даже дерево слегка напряглось, словно чувствуя опасность. Минуты тянулись вечностью. Но на дерево никто не поднимался. Никто так и не нашел его. Парень сидел в безопасной чаше из листвы и ветвей, как гость в храме, которому дозволено только смотреть. Где-то вдали глухо громыхнуло. Тяжелые облака медленно прокатились по небу. И луна, весьма крупная, но похожая на привычную парню, спряталась. И все затихло. Лишь ветер шептал в листьях, и тихо постановали склоны, как дыхание спящего великана. И Андрей все же заснул, а ночь пронеслась, полная шорохов, теней и взглядов. Но никто так и не тронул его, потому что это странное дерево каким-то необычным образом хранило его. Потому что он начал пробуждение, потому что мир ждал, что он поймет, кто он теперь. Первые лучи солнца разбудили лес не светом, а цветом. Их появление не было резким как во многих местах земного мира. Оно было почти ритуальным, как будто сам мир знал, что настало утро, и откликался на него величественно, глубоко, с достоинством. На вершинах горы, венчающих далекий горизонт, свет сначала лишь коснулся снежных шапок, и они вспыхнули бледно-золотыми огнями, словно под прозрачным покрывалом хранили огонь зари. Потом свет скатился ниже, словно лаская скальные отроги, покрытые древними лишайниками и упругими кустарниками, раздувая на них алые медные и синие оттенки, которых никогда не бывает в обычной природе. Этот свет не просто освещал, он пробуждал. Казалось, что даже деревья в долине, где спал Андрей, встрепенулись. Листья на их ветвях начали медленно поворачиваться, ловя первую солнечную энергию, словно звериные уши, улавливающие звук. И в их зеленой плоти, прямо в прожилках, начала пульсировать мягкая золотистая энергия, та самая, что Андрей видел вчера. Теперь она плыла живо, ярко, будто сок самой жизни. Глубоко вздохнув, Андрей все же открыл глаза. Сначала он ничего не понял, лишь чувствовал жесткость ветви под спиной, ломоту в плечах и скованность шеи. — Где я? Почему все... — Так. Он попытался пошевелиться и тут же застонал, когда по позвоночнику прошел резкий спазм. Ноги затекли, левая рука будто деревянная. Неловко, покошачьи, он начал сползать вниз, цепляясь за ветви, при этом стараясь не упасть. А оказавшись на земле, он медленно разогнулся, выпрямляя спину, ощущая, как каждая мышца жалуется на ночь, проведенную не по-человечески. Но стоило ему поднять глаза, окружающий его мир тут же заиграл такими красками, что он замер. В утреннем свете каждое травяное лезвие поблескивало, словно было выковано из живого стекла. На его поверхности блестела роса, но необычная. Каждая капля переливалась внутри, то синим, то янтарным, то серебром, словно заключала в себе микроскопическую радугу. Небольшие цветы, спрятавшиеся между камней, медленно раскрывались. И из их бутонов проявлялись ленточки энергии, тонкие как паутина, которые уходили в воздух, соединяясь в легкие вуали, проплывающие над землей. Ручей, по которому он вчера шел, в лучах солнца стал почти световым лезвием, настолько он блистал, отражая и усиливая свет. Внутри его вот также бежали маленькие искорки, словно в самой воде жили молнии высоко в небе, на фоне прозрачно голубых потоков, проплывали величавые облака, вытянутые и тонкие, будто нарисованные одним мазком кисти величайшего художника. Ветер медленно гнал их через вершины, где, казалось, даже сам воздух вибрирует от всех этих энергий. Эти вибрации были настолько ощутимы, что даже можно было сказать, что они видимы так как даже вокруг самого Андрея воздух светился мягким полупрозрачным сиянием. Как будто в нем плавали микроскопические частицы чего-то древнего и могущественного. И живого. Звуки теперь тоже были другими. В лесу перекликались птицы, которых он никогда раньше не слышал. Их голоса были не просто звуками, а целым набором тональных аккордов, как в старинной флейте. Одна пела медленно, тяжело, с низкой нотой, будто медитируя, другая — отрывисто, по-военному, как если бы командовала. А вдалеке, совсем далеко, что-то мягко вздохнуло. Может, ветер, а может, само пространство. И сейчас Андрей стоял, прислонившись к стволу дерева, и медленно, с трудом осознавал, что сейчас он находится где-то в весьма невероятном месте — Не просто в другом месте, а в мире, где все живое, все чувствует, и все объединено в какую-то невероятную систему. И именно поэтому он чувствовал некоторую неуверенность и даже страх. Но среди всей этой красоты, звуков, энергии, теплоты не было ощущения опасности. Пока нет. И в этот миг он понял — это место как сон, в котором нельзя проснуться — но в этом сне он стал частью чего-то большего. И теперь либо сам разберется во всем этом, либо будет уничтожен. Именно поэтому Андрей еще некоторое время постоял под тем самым деревом, изломанным тенью солнца, скользящий по стволу и вновь всматривался в ветви, где вчера ночью нашел убежище. Плоды все еще висели там, немногочисленные, но каждый из них – излучал то самое мягкое внутреннее сияние, словно хранил в себе кусочек самой зари. Они не выглядели магическими в привычном понимании, не пульсировали энергии, не пели, не меняли форму. Но теперь он знал, они точно не были простой едой. Это была сила в ее чистом воплощении. Так что, еще немного подумав, он осторожно влез обратно на дерево, чувствуя ломоту в суставах. Всё тело отзывалось слабой болью после ночного сна в неудобной позе, но двигалось легче, чем вчера. Более гибко, уверенно. Он собрал три плода, укладывая их в складку рубашки, завязанную в узел на поясе. У него больше не было ни сумки, ни карманов. Каждый плод был тёплым, как живой, и едва ощутимо дрожал, словно хранил в себе дыхание дерева. «Пусть будут». Вдруг я снова останусь без еды, хотя не хотелось бы снова свалиться без сознания. Вот только еды у меня просто нет. Спустившись с дерева на землю, он вновь подошел к ручею, где склонился над гладкой, почти зеркальной водой. Она бежала быстро, танцуя по камешкам, но была настолько чиста, что он снова видел свое отражение, будто смотрел в ледяное стекло. Он все еще выглядел моложе, лет на семнадцать, может быть, от силы восемнадцать. Вены на и в руках все еще слабо мерцали под кожей. Не светились, как раньше, но все же хранили отблеск тех волн энергии, что пронесли по нему свои пути ночью. Он зачерпнул воды ладонями, пил жадно, но аккуратно, чтобы не расплескать. Вода все так же обжигала, но не холодом, она била чистотой словно тело внутри отдавало ей шлаки, страх, растерянность. Освежившись, он выпрямился и снова окинул внимательным взглядом эту маленькую поляну. Растущие вокруг деревья медленно покачивались на ветру. Где-то высоко на скалах дымились утренние облака, как пар от горячих камней. Трава струилась зеленым шелком под легким движением воздуха. И только ручей, Все так же двигался дальше, спешил и уводил взгляд вперед, прочь от безопасного, но безответного уюта долины. Андрей внимательно осмотрелся по сторонам, никаких троп рядом не было видно, никаких обломков, ни следа цивилизации, ни костров, ни выжженных пятен, ни голосов, только природа, чужая, но в какой-то мере невраждебная, пока что. Тяжело вздохнув, он медленно закусил губу. И сейчас он видел перед собой только один путь, один шанс. Это идти только вниз по течению. Если вода куда-то течет, значит, есть низина, может, река. А где вода, там и жизнь, может быть, и люди. Он аккуратно поправил узел с плодами и сделал первый шаг, затем второй Он снова шел по устью ручья, перепрыгивая с камня на камень, обходя заросли, стараясь двигаться неслышно, внимательно, будто в нем просыпался охотничий инстинкт, ранее неведомый. И сейчас каждый звук, каждый шорох, каждое движение ветра он теперь улавливал острее. Мир был наполнен невидимыми нитями, странными всплесками света и волнами неизвестной энергии которые то покалывали кожу, то проносились сквозь позвоночник, как слабый ток. Солнце поднималось все выше, а он все шел. Словно ручей вел его. Куда-то, где он должен был узнать, что же за мир принял его. И зачем. Андрей шел медленно и сосредоточенно. Его шаги были легкими, почти бесшумными так как он инстинктивно старался не нарушать ритм этой странной земли, будто чувствовал, что любой резкий звук или неловкое движение могут стать приглашением для чего-то, затаившегося, и, вполне возможно, даже опасного. Ручей все так же весело журчал, протекая сквозь изумрудные заросли, перескакивая с камня на камень, и упрямо вел его вниз к еще неизведанным долинам. Но теперь, когда он прошел уже немалую часть пути от своего места пробуждения, Андрей начал замечать странности. По обеим сторонам ручья, среди травы, мха, поросших лишайником валунов, были видны следы. Не совсем явные, но точно не человеческие. В одном месте земля была вдавлена, как будто по ней прошла огромная лапа с множеством когтей. В другом, трава была словно срезана по ровной дуге, как будто что-то очень гибкое и массивное задело ее при движении. Иногда он замечал сломанные ветви, а однажды даже обломанную сосну, ствол которой был свежо расщеплен, но без следов огня или пилы. Просто, будто кто-то шлепнул по нему с такой силой, что дерево не выдержало. Но самое странное — всё это начиналось и заканчивалось по одну сторону от ручья. Будто то, что ходило тут, чувствовало определенное нежелание или какой-то подспудный страх переходить поток. Немного погодя, Андрей остановился на берегу, вгляделся в воду. Она все так же переливалась мягким светом, и если приглядеться, то можно было заметить тончайшие линии внутри ее струй. И эти линии, словно тончайшие узоры, казалось, были вплетены в саму воду, как живая вязь из энергий, что он уже ощущал даже внутри самого себя. «Этот ручей защищает меня? Или просто сама по себе опасна для кого-то?» Мысленно хмыкнув, он пожал плечами. Вопросов у парня становилось все больше, ответов не было. И тут его взгляд зацепился за необычный отблеск чуть дальше по ходу движения. Между камнями на осыпи, наполовину спрятанная в густом мху, лежала странная пластина. Стараясь двигаться аккуратнее, Андрей подошел ближе. Потом присел и осторожно, почти с благоговением, дотронулся до нее. Она была теплой, несмотря на утро, несмотря на воду, что медленно стекала рядом. Внимательно осмотревшись по сторонам и все же решившись, он вытащил ее из мха и остолбенел. Эта пластина имела весьма специфическое строение и выглядела как чешуя. Но не рыбья и не змеиная. Огромная размером с его предплечье, может быть, даже чуть больше. Изогнутая, плотная, почти как металл, но при этом легкая. Цвет серо-голубой, с проблесками внутреннего жемчужного света, как у раковины, выточенной тысячами лет. Но главное — узор. Поверхность этой пластины, казалось, была переплетена сложнейшими линиями. Они не были вырезаны или нарисованы. Они были частью самой структуры, как если бы эта чешуя была сплетена из энергии, замороженной в веществе. Тонкие, завивающиеся спирали и волны, напоминающие древние каллиграфические знаки, вплетались друг в друга. Если смотреть слишком долго, казалось, что они шевелятся. Нет, ему это не казалось. Они действительно слегка двигались. Андрей провел пальцем по поверхности и ощутил легкий разряд, словно лист шелка пропитали грозовой молнией. Не больно, но настораживающе живо. Он поднял чушую к солнцу, и узор засветился сильнее на миг, ослепив его, как зеркало. «Это что?» Ответа на этот вопрос он не знал. Но интуиция подсказывала, эта вещь принадлежала существу древнему и могущественному, дракону, но не такому, как в западных легендах, не чудовищу с крыльями и огнем. Нет. Это чешуя, изгиб её формы, утонченность орнамента, живой блеск, все говорило о другом, о существе, протяжном изящном, словно поток ветра, рожденным не для разрушения, а для течения в ритме самого мира. О драконе, что похож не на зверя, а на ожившую стихию, на мысль, на молнию, на дух. И хотя Андрей не знал ни китайских, ни корейских сказаний, не читал о восточных драконах, чья сила больше в мудрости, чем в злобе, он вдруг понял — эта чешуя — часть чего-то великого. И то, что она лежала здесь, у ручья, явно не было случайностью. Снова осмотревшись по сторонам, он завернул находку в оторванный подол своей рубашки и прижал к груди. Теперь у него был еще один знак. Кто-то бывал здесь до него, кто-то такой, чей шаг заставлял дрожать скалы и вызывал трепет в лесах. И, возможно, этот кто-то все еще был где-то рядом. Сейчас Андрей стоял, прижимая груди найденную чешую, и все еще не мог до конца осознать, насколько изменился мир вокруг него. Но одна мысль уже начала укореняться в голове парня. Здесь все может быть важным. Даже камень под ногой может оказаться ключом к спасению или к гибели. Он глубоко вдохнул прохладный горный воздух, сверился с направлением ручья и продолжил движение вниз по течению, теперь медленнее, и все так же осматриваясь по сторонам, более внимательно, осторожно и более сознательно. Так что сейчас он шел так, словно каждый метр пути был живым организмом, который ему заранее следует уважать. Его осторожность вскоре была вознаграждена. Пройдя пару сотен шагов вдоль ручья, где вода весело играла на мелких порогах, Андрей заметил вкрапление странного блеска среди прибрежной гальки. Он присел, отодвинул несколько округлых камней и замер. Там, под тонкой пленкой воды, лежал камень цвета меда. Чуть больше куриного яйца, прозрачный, с вкраплениями темных нитей внутри. Он не просто поблескивал, он светился изнутри, будто в нем застыла искра молнии, пойманная во время грозы. Немного подумав, Андрей аккуратно достал находку. Она была теплой, на ощупь гладкой, но при этом словно пружинистой. Внутри, как в янтаре, будто двигались застывшие потоки, плавно перетекающие один в другой, создавая иллюзию глубины, как у морского глаза. Этот странный камень был похож на янтарь, но явно необычный. Как будто он был хранилищем чего-то. Энергии, воспоминаний, кто знает. Он завернул камень в обрывок ткани и положил рядом с чешуей в ту же импровизированную сумку. Дальше был еще один участок, где ручей делал резкий поворот и падал с каменистой ступени, образуя небольшой водопад. За его пенной завесой на обрыве Андрей заметил блестящий от цвета ствол дерева. Парень осторожно обошел водопад сбоку и в тени скал подошел к этому дереву, точнее к тому, что от него осталось. Перед ним был кусок ствола, полностью окаменевший, но не серый и скучный, как можно было бы ожидать. Он переливался оттенками меди, фиолета, синевы, словно в его сердцевине затвердевала радуга. А когда парень коснулся его ладонью, то почувствовал легкое гудение, будто дерево не до конца умерло, а просто застыло во времени. Внутри этой породы были спиральные кольца, как у настоящего дерева. Но каждый из них слегка осветилась, будто отпечатала в себе нечто древнее, возможно, саму память этой земли. И найдя ослабленный участок, Андрей отломил небольшой кусочек, меньше ладони, но тяжелый, плотный и тоже хранящий тепло. Теперь это был второй артефакт, сопровождающий его путь. Дальше среди невысокой травы или шайников он заметил растение, которое издали показалось просто ярким пятном. А когда он подошел ближе, то едва не ахнул. Прямо у самого берега, где ручей замедлялся, росла небольшая водная кувшинка, но ее лепестки были не белыми, не розовыми, как у земных аналогов, а переливчатыми, словно покрытыми тонким слоем масла на воде. Каждое движение воздуха вызывало игру цвета, от лазури до золотистого, от зеленого до огненного. Сердцевина же этого растения слабо светилась, как светлячок в густой ночи. Андрей опустился на колени рядом и, лишь затаив дыхание, дотронулся до лепестка. На его коже разошлась легкая вибрация, как будто растение ощутило его и даже приветствовало. Он не решился срывать его. Такое не рвут, такое оставляют расти. Может быть, он сможет еще вернуться сюда? Кто может ответить на этот вопрос? Он немного помедлил, потом поднялся и вновь продолжил путь вдоль ручья. Путь становился все более плотным энергией, насыщенным. То тут, то там в воздухе пролетали светящиеся пылинки, словно искры от неведомых процессов. Иногда казалось, что тень дерева дышит, иногда, что камень рядом шевелится краешком. Но всё это держалось на грани ощущений, как зыбкая магия сновидений. Андрей шел дальше, с каждым шагом становясь не только ближе к цели, но и чуть дальше от себя прежнего. Он не просто искал людей, он учился видеть. И этот ручей, возможно, вел его не к дому, а к разгадке самого мира, в который он попал. Склон становился всё по и лес постепенно редел. Деревья, изогнутые и древние, уступали место кустарнику, а трава под ногами становилась гуще, мягче, словно сама земля приглашала путника ступить дальше. Андрей шел, чувствуя, как усталость аккуратно заворачивается в мох под ногами, а каждая капля солнечного света, пробивавшаяся сквозь листву, ложилась на плечи не как груз, а как обещание. Ручей рядом с ним теперь расширился, стал более ленивым. Его течение уже не искакало по камням, не пело, как прежде. Оно бормотало, тянулось, как змея к логову, как дорога к цели. И, наконец, когда Андрей вышел из-под склона, заросшего красноватым кустарником, перед ним раскрылась долина. И когда это произошло, он остановился, сделав рефлекторный вдох, после которого просто замер на месте. Это было удивительное место. Широкая впадина между двумя крыльями гор, поросших зеленью и подернутых легкой туманной вуалью. Казалось, хранило в себе нечто священное. В центре этой долины спокойно лежало озеро, идеальной овальной формы зеркальной поверхностью, в которой отражались небо, скалы и танцующие облака, будто сама вода мечтала быть небом. Тот самый ручей, по которому он шел, вливался в это озеро с северо-западной стороны, чуть сбоку от места, где он сейчас стоял. Тишина в этом месте была почти нереальной, нарушаемой только далекими криками невидимых птиц и размеренным шорохом воды. Местами на поверхности озера всплывали небольшие цветы, похожие на лотосы, но каждый из них слабо светился изнутри, как лампа под завесой тумана. Берега были зелеными, местами в цветах, местами усеяны кристаллическими образованиями, словно сама Земля здесь научилась творить стекло. Но... Глаза Андрея, внимательно осматривающие эту картину, практически сразу зацепились за кое-что странное. На противоположной стороне озера, прямо у подножия одного из каменистых отрогов, возвышалось строение. Он прищурился. Сначала ему показалось, что это просто наваленный друг на друга валуны, но затем понял, что форма слишком правильная. А потом разглядел и подробности. Крыша... Колонны — стены из гладкого, чуть светящегося камня. И над входом — странный выгравированный символ отсюда, неразличимый, но точно рукотворный. Его сердце нервно сжалось. Он нашел следы разума, жизни, людей или тех, кто может говорить. На какое-то мгновение Андрей ощутил настоящую радость, как будто его одинокий путь, его сомнения, страх и боль наконец-то могут закончиться. Я не один, я не просто потерян. Здесь есть кто-то, кто-то есть. Но радость тут же была смыта холодом настороженности. Кто они? Дружелюбны ли? Поймут ли они его? Говорят ли на его языке? И вообще... Люди ли это? Слишком многое в этом мире было странным. И все же. Он посмотрел на озеро, на зеркальную воду, на огоньки на цветах, на мерцающий свет вокруг того строения. Все это зрелище не выглядело зловеще, это было как приглашение или испытание. Он глубоко вдохнул, чувствуя, как плечи расправляются от внутреннего решения. «Я должен узнать, что это» даже если это открытая опасность. Лучше уж знать хоть что-то, чем снова идти в пустоту. Андрей крепко перехватил узел с находками на поясе, поправил ворот рубахи и медленно, все так же двигаясь вдоль берега ручья, начал спуск к озеру. Словно ручей привел его туда, где начинается не конец пути, а совсем новая его глава. Но Андрей не стал сразу спускаться к озеру, остановился на небольшом уступе, с которого открывался наилучший обзор долины и снова начал внимательно вглядываться в ту часть берега, где он заметил странное строение. Туман чуть колебался над гладью воды, но солнечные лучи постепенно его разгоняли, и картина становилась все яснее. Строение действительно было необычным, Оно стояло на естественной каменной террасе, что поднималось из земли, подобно пьедесталу. Форма крыши сразу же выдала в нем отпечаток «Востока». Андрей когда-то видел похожие здания в фильмах о Древней Корее или Японии, и теперь перед ним как будто ожила одна из этих картинок. Крыша была изогнута вверх по углам, напоминая крылья журавля в полете. Каждый угол венчала миниатюрная фигурка зверя, выточенная, похоже, из темного обсидиана или дерева, заполированного до зеркального блеска. Крыша была покрыта тонкой, но четкой черепицей, уложенной рядами, в которых угадывалась почти музыкальная ритмика. Материал крыши, казалось, впитывал солнечный свет, не отражая его, а преобразуя в легкое внутреннее свечение. Поддерживали крышу резкие деревянные столбы по цвету напоминавший старый палисандр. Но, несмотря на явный возраст, дерево выглядело живым, будто его специально пропитывали чем-то, что не дает ему умереть. На каждом из столбов были вырезаны узоры, витиеватые, идущие в спираль, но в них угадывались формы птиц, облаков и волн. Особенно завораживала балка под крышей, на которой красовался старинный, почти вытертый временем, но все еще ясный символ, похожий на слог «хангыль» корейской письменности. Пагода древняя и, возможно, даже забытая. И в то же время достаточно ухоженная. Это место точно не было заброшено. И именно в тот момент, когда он внимательно рассматривал детали резных балок, Его взгляд уловил движение. В правой части площадки перед пагодой, возле высокого камня, поросшего мхом, стояла фигура. И это был человек. Старик. Он стоял спокойно, опираясь на длинный деревянный посох и, казалось, вдыхал воздух этой долины, словно сам был ее частью. Его фигура была слегка сгорблена, но не изнеможденная а скорее исполненное возраста и достоинства. Его длинная седая борода достигала груди, тонкая, ухоженная, но нисколько не ненарочитая. На голове темно-серая повязка, возможно, даже завязанная традиционным способом, прижимающая длинные седые волосы, собранные в простой хвост. Его одежда была очень проста. Ткань грубая, возможно, льняная или хлопковая выцветшая от солнца и времени, но чистая и аккуратная. Длинная туника цвета сухой травы, подпоясанная простой веревкой. Рукава широкие, свободные, а края слегка распустились, словно их не чинили десятилетиями. Под туникой можно было разглядеть узкие штаны, заправленные в соломенные сандалии, обмотанные бечевкой вокруг голени. На шее у него висел небольшой мешочек на тонком шнурке, а на запястье — четкие, темные, гладкие, с блеском от бесконечного прикосновения пальцев. Но больше всего Андрея потрясли его глаза. Даже с такого расстояния, несмотря на дрожь воздуха над землей, он почувствовал одно. Сейчас этот старик смотрел прямо на него. Неугрожающе! не вызывающее, скорее, с любопытством и тихим, почти добрым ожиданием, как учитель, который знает, что ученик заблудился, но все равно нашел дорогу в нужный класс. Андрей не знал, кто это, и не знал того, что это место вообще может означать, но все в нем от разума до нутра сейчас подсказывало парню одно. Это не просто старик, и он точно знает, где и как именно Андрей оказался и, возможно, даже то, зачем он здесь. Сейчас ему казалось, что вся эта долина дышала тишиной, вода озера играла бликами, и погода звала без звука, но неумолимо. Андрей крепче сжал свой узелок с находками, выдохнул и… сделал первый шаг к тому, что должно было произойти. Он медленно начал спускаться с уступа, стараясь держать равновесие на каменистом склоне. Тропа, если ее вообще можно было так назвать, вилась между крупными валунами и зарослями кустарника, усыпанного мелкими красными ягодами. Под ногами хрустела галька, но все вокруг оставалось по-прежнему безмолвным, словно сама природа затаила дыхание, наблюдая за каждым его шагом. На плече парня сейчас болтался самодельный узелок, завязанный на темной полосе ткани, в котором лежали его странные находки — чешуя, янтарный камень, кусок окаменевшего дерева. Он чувствовал их вес, они будто прижимали его к земле, не давая забыть, в какой странный, невозможный мир он попал. А впереди все так же неподвижно стоял старик он не делал ни шагу навстречу, даже не сдвинулся, лишь слегка поворачивал голову, отслеживая каждое движение Андрея, словно ветер в высокогорье, изучающий направление прежде, чем ударить. И тем не менее, ни в его взгляде, ни в осанке, ни в легком покачивании длинной бороды не было и тени тревоги. Он знал, что Андрей придет, не надеялся, не предполагал, а точно знал. Андрей почувствовал, как волна холодной дрожи прошла по позвоночнику, но не от страха, скорее от предчувствия чего-то важного, как перед встречей с тем, кто скажет именно те слова, которые могут изменить всю твою жизнь. Он приблизился достаточно, чтобы разглядеть лицо старика. Высокие скулы, глубокие складки на щеках, кожа, обожженная солнцем и выточенная ветром. Глаза. Темные, как обсидианы, в то же время бездонные, как горное озеро. В них не было ни настороженности, ни доброжелательности. Там было молчаливое признание факта. Ты здесь, и я это принимаю. Старик слегка склонил голову. Не как слуга, а скорее как вежливый хозяин, приветствующий неожиданного, но явно не случайного гостя. Ты пришел? Произнес он, наконец, его голос был хрипловат и сух, как шелест старых страниц. «Значит, то, что должно было начаться, уже началось». Андрей едва не споткнулся, услышав чистую, понятную речь, будто не в горах заброшенного мира стоял, а в родной библиотеке, разговаривая с преподавателем философии. «Я... я не знаю, где я». Глухо выдохнул он, чувствуя, как в этот момент его лёгкие почему-то не слушаются. «И это хорошо!» «Правильно!» — спокойно ответил старик. «Кто думает, что знает, тот не ищет, а ты пока ещё ищешь». Он повернулся и пошёл к пагоде, медленно, неторопливо, будто давая Андрею время подумать, взвесить и решить, идти ли дальше. Или остаться здесь, на краю воды, в этом странном положении между мирами. Его прошлом и этим, куда он попал. Но Андрей уже сделал свой выбор. Он крепко сжал свой узелок, бросил последний взгляд на озеро и... Пошел за стариком. В мир, где всё только начиналось. Андрей шел медленно, почти не слышно. Чувствуя, как каждый шаг по влажной траве и мягкому мху будто звучит громче, чем должен. Внутри у него все сжималось. Не от страха, нет. От непонимания всей этой ситуации. Каким-то чудом он оказался в мире, где все было другим. Воздух плотным, цвета ярче, тени живее. А теперь перед ним стоял человек, который будто знал больше, чем сам воздух в этих горах. Старик двигался спокойно. Или, как это говорили в прошлом, «степенно». Воцарившееся между ними молчание на данный момент парня не тяготило. Оно как будто на данный момент было необходимо. Оно звенело в ушах, как дрожь струны, которую никто не трогал. Но она уже знала, что ее скоро заставит звучать. И вот, когда расстояние между ними стало совсем небольшим, шагов десять, не больше... Андрей наконец вгляделся в лицо старца внимательнее, и именно тогда ему показалось, что уголки губ старика чуть заметно изогнулись вверх. Это не была широкая или дружелюбная улыбка, нет. Скорее, это был эдакий невесомый признак осведомленности как у того, кто увидел подтверждение собственных догадок. Будто старик знал и то, как именно Андрей попал туда, где впервые открыл глаза в этих горах, и как пил холодную воду, и как одержимый голодом и интуицией откусил тот самый сияющий плод. И даже то, как его вены наполнились пламенем, которое теперь все еще едва мерцало где-то внутри, не давая покоя. И это своеобразное ощущение его сейчас напрягало. Андрей вдруг почувствовал, как по спине прошел холодок, который ощущался им, как целое стадо ледяных муравьев. Словно он стоял не перед человеком, а перед каким-то более могущественным существом, которое смотрело сквозь плоть и мысли, читая не только поступки, но и мотивы даже те, что сам Андрей не успел еще до конца осознать. И все же он не мог остановиться. Так что, когда старик, слегка приостановившись, словно ожидал идущего следом парня, не мигая посмотрел на Андрея, он все равно сделал еще шаг. И еще. Теперь он был совсем рядом. В нескольких шагах. Пахло сухой травой, древесной смолой и чем-то странным, древним, как страницы старой книги или заброшенного храма. Старик снова поднял взгляд. не резко, не тяжело. Просто посмотрел прямо в глаза. и В этих глазах Андрей увидел не только мудрость, но и знание, и даже почему-то ожидание. Он вдруг понял, не через слова, а, скорее, через внутренний отклик. Слова старика, которыми тот встретил чужака, не звучали на русском, но мозг Андрея принимал их без усилий, словно они обходили привычные языковые барьеры, проникая напрямую в сердце. Это было невероятно. Странно, неестественно, но в то же время, с учетом всех этих событий, естественно для тех самых ледяных мурашек. А когда старик снова заговорил, его голос прозвучал негромко, хрипло и спокойно, как журчание воды в утреннем ручье. «Ты пришел!» Эти слова явно звучали не на русском. Старик точно произносил какие-то чуждые, непривычные звуки, грубые и плавные одновременно, Но Андрей понимал их. Четко, ясно, без перевода. всё это было похоже не на разговор, а на мысленное узнавание смысла, словно смысл сам входил в его сознание, минуя привычные пути. Как если бы разум старика прикасался к его разуму, не нарушая границ, а просто передавая намерение и суть. Андрей машинально приложил руку к животу. В том месте, где после поедания сияющего плода появилось то, что он пока не мог назвать. Словно внутреннее пламя стало еще чуточку ярче, и вместе с ним родилась возможность понимать этот мир. Он снова перевел взгляд на старика. Тот все еще смотрел на него внимательно, и теперь, казалось, точно знал, что Андрей осознал. «Я понимаю тебя. Я слышу суть. Я...» «Я не знаю, где я», — выдохнул он, чувствуя, как лёгкие не слушаются. «И это хорошо», — спокойно ответил старик. «Кто думает, что знает, тот не ищет, а ты пока ещё ищешь». Он повернулся и снова пошёл к пагоде, медленно, неторопливо. А Андрей снова пошёл следом, потому что другого пути у него теперь просто не было.